Глава девятая. Вырошители. Подойдя ближе к домам, я понял, что этот район мне до боли знаком. Я огляделся по сторонам, и тут до меня дошло, что мы находились на той самой улице, где я впервые увидел Марину. Погоди, Эдик, это улица Островского, а дому Марины восьмой? Эдик обрадованно хлопнул меня по плечу. Точно, вспоминать начал. Только улица так до войны называлась, а квартиру вспомнишь? Вспомню, вот только это не те воспоминания. Сюда я приходил к Марине 4 дня назад на сеанс психотерапии. Ладно, псих. Пойдём стучаться. Мы подошли к дому Марины, и, как я и ожидал, постучались в квартиру номер 2. Ответом была полная тишина. Эдик постучался ещё несколько раз, но никто так и не выглянул из квартиры. Плохие дела, придётся искать идти. Может, спряталась где? Давай по убежищам пробежимся. Мы вышли из дома и направились в направлении параллельном парку. Мы всё время озирались по сторонам, чтобы не попасться на глаза ворошителям. Костры, зажжённые с утра, уже начали угасать. Люди пока не спешили выбираться на улицу. Первое убежище оказалось совсем неподалёку и располагалось в подвале какого-то административного здания. Вход мы обнаружили в цоколе. Огромная железная массивная дверь была надёжно заперта. Рядом с дверью лежал тяжёлый железный прут. Эдик подошёл к двери, взял прут и со всей дури постучался в дверь убежища всё тем же кодовым сигналом, которым стучался в мою квартиру. Какое-то время нам никто не отвечал, но затем мы услышали отодвигаемые засовы, а через какое-то время дверь осторожно приоткрылась. Игорь, не дрейф, это Эдик с Андреем. Пожрать нет ничего. Не жрать мы пришли. Марин к тут полчаса назад домой ушла. Как полчаса? Вот так, полчаса. Всё сирену ждала, когда закончится. Посидели, поболтали и разошлись все по домам. Вот и Маринка так же, как и все домой пошла. Мы только что оттуда не встретили её. Ах, чуть моё сердце случилось что-то. Может, другой дорогой пошла? Нет тут другой дороги. Ладно, Игорь, спасибо. Мы за ней рванём. Далеко не должна была уйти. Мы выбежали на улицу, озираясь по сторонам. Если мы с ней разошлись, значит, произошло что-то, что заставило её свернуть, а произойти могло только одно: ворошители по пути попались. Пойдём дворами, думаю, что если даже её сцапали, есть шанс догнать. А дальше что делать будем? По ситуации. Может быть и так, что она уже не жилец. Мы побежали во дворы, прочёсывая каждый дом, заглядывая за каждый угол. Всё было безрезультатно. Внезапно мне в голову пришла идея. Эдик, а тут канализация есть где-то неподалёку. Андрюх, ты гений, точно, Маринка же шарит. Если она и попалась, то должна была в каналюге спрятаться. Погнали, знаю, где неподалёку есть открытый люк. Эдик побежал ещё глубже во дворы. Я следовал за ним, пару раз мы повернули, обходя очередной дом, а потом выскочили прямо на группу вырошителей. К счастью, они не обратили на нас внимания, поскольку были заняты каким-то своим делом. Толпа ворошителей полукругом стояла вокруг колодца. Все вместе они совершали странные действия, цеплялись друг за друга руками, создавая большую цепь из людей, уходящую в люк. Эдик удивлённо прошептал, утянув меня обратно за угол. Они сделали антенну из людей. Маринку в угол загнали, точно тебе говорю. Учатся твариуги в каналюге залезать. Надо им помешать, Андрюха. Есть идеи. Думаю, что достаточно будет просто привлечь их внимание, чтобы от Маринки отстали. Но придётся после этого рвать когти. Если их разделить, то спустя 300-400 м они теряют связь друг с другом и начинают страшно тупить. Так что шансы есть. Главное развести их в разные стороны. Давай я беру на себя направление в сторону здания за ними. Твоя задача Как только они отвлекутся на меня, отрезать часть ворошителей и увести за собой обратно. Кидай в них камни, бей палками, но потом беги со всей дури, ворошители прыткие, когда гонятся за жертвой и усталости не знают. Давай, я готов. Эдик осторожно вышел из-за угла здания и пошёл вдоль фасада. Я наблюдал за его действиями, стараясь не привлекать внимания к своей персоне. Мой товарищ аккуратно обошёл колодец с противоположной стороны. После чего открылся из вида. Как я ни пытался, я не смог разглядеть, что он делает, но его план сработал, потому что цепь вырашителей распалась. Добрый десяток странных людей вначале немного постоял на месте, пытаясь найти причину беспокойства, а потом двинулся в сторону противоположной от меня. Я побежал вслед за ними. Через минуту я уже нагнал их и не придумал ничего лучше, кроме как закричать, привлекая их внимание. Один из ворошителей отвлёкся на меня, повернув голову, но я шёл всё равно в направлении эдека. Затем я начал подбирать с земли камни и кидать в сторону толпы, пытаясь разозлить их. Несколько камней попали в их спины, и вся толпа резко остановилась. Кажется, я перестарался, потому что они все разом повернулись в мою сторону и двинулись ко мне. Пришлось повернуть обратно. Позади себя я слышал топот своих преследователей. Они не скрывали своего присутствия и бежали просто чтобы настигнуть наглеца. Я поворачивал в улочки, пролезал через какие-то заборы, сворачивал за дома, несколько раз выбегал на широкий проспект, по которому когда-то ходили трамваи, но преследователи никак не отставали. Стоило мне хоть немного остановиться, как я вновь слышал их топот. Я начал выдыхаться, а ворошители всё шли по моему следу. Я не понимал, как они это делают, поскольку постоянно петляло поворачивал так, чтобы предыдущий мой манёвр скрывал от ворошителей следующий, но они всегда безошибочно находили правильный путь ко мне. Я предположил, что они ориентировались по тепловому следу, и стало понятно, что просто так убежать у меня не выйдет. Нужно было что-то предпринимать. Тем временем на улице уже сгущались сумерки, наступала ночь. Хоть на улице было темновато и днём Но теперь без освещения оказалось, что город поглощает тьма. Редкие костры были островками света, по которым хоть немного можно было ориентироваться в наступающем мраке. Я уже совсем выдохся и заблудился, как вдруг. Очередной поворот вывел меня прямо ко входу в парк. Только с какой-то другой стороны, не с той, с которой мы заходили с Эдиком, и не с той, с которой вышли. Я вспомнил слова Эдика о том, что вырошители не лезут в парк. А потом припомнил, что ночью в парке ещё опаснее, чем днём. Понимая, что мне не уйти от преследователей просто так, я всё же решился на отчаянный шаг и стеганул через дорогу прямо ко входу. Вход выглядел ещё темнее и так почти непроглядной ночи, опустившейся на город. Пробежав по корёжные ворота, я оглянулся. Вырошители встали в колонну, растянувшись на несколько метров. Они старались не пересекать какую-то невидимую мне, но известную им границу. Они стояли и смотрели на меня без всяких эмоций, без злобы и досады. А затем случилось то, чего я никак не ожидал. Вырошители заговорили хором. Человек, который не идентифицирован. Остановись. Я молчал, ошарашенный их внезапной разговорчивостью. Эдик никогда не рассказывала о попытках контакта вырашителей с людьми. Личность отсутствует во всех базах данных проверенных координационных центров. Внешность схожа с Андреем Резниковым, но психотип, голосовые тембры и образ должны оболочки ласер имеют незнакомую сигнатуру. Идентифицируйте себя. Что вам от меня нужно? Требуется идентификация. Я Андрей Резников. Год рождения 2020. От санкка эмоционального состояния термик-мет показатели указывают на правдивость данного утверждения. Радостная бабушка глаза с особым ПТМ и психотип не совпадают. Идентификация не подтверждена. Требуется образцы ДНК и присутствие особи в карценономном центре для полного исследования, разрешено пополнять действия с повышенным риском получено праводолжит при исследовании цели. После этих слов Группа преследователей достала фонарики и сделала первый шаг вперёд. Вначале они двигались неуверенно, как будто проверяя почву под ногами, а затем двинулись прямо ко мне. Мне же ничего не оставалось делать, кроме как искать другой выход. Я побежал вглубь парка, лихорадочно соображая, что делать дальше. Сражаться? Но одного, может, двух покромсают тем ножиком, что у меня остался, а остальные 8. Что они такое говорили обо мне? Невозможно идентифицировать. Говорили как роботы, а не как люди. Может быть, это высокотехнологичное устройство или в людей вживили чипы, и кто-то управляет ими. В любом случае, как и в предыдущий раз, техника снова не могла меня опознать. Но, видимо, при переносе в следующий мир переносится не только сознание, но и какие-то незаметные людям физиологические особенности. Теория Эдика-учёного о мозге, о роли антенны, даёт немного сбой. Хотя, быть может, перенастраиваясь на следующую частоту, мозг как раз-таки и меняет что-то в физиологии, как минимум сетчатки глаз. Ох, как сложно, надо вначале проблему с преследователями решить. В парке было очень темно. Так темно, что я бежал почти на ощупь. Взгляд выхватывал только метр или полтора старой, почти убитой брусчатки. Мои преследователи тоже замедлились. хотя мне было непонятно от чего, наверное, связь с координационным центром была плохой, возможно, по какой-то другой причине, которая мне была абсолютно не интересна. Тем не менее, я всё время слышал их шаги позади себя. Внезапно моя рука задела какую-то липкую верёвку, но мышечная память сделала своё дело. Я резко отдёрнул руку и встал как вкопанный. По спине пробежали мурашки. Я словно нутром почувствовал впереди опасность. Пришлось достать нож. Ощупав верёвку, я понял, что толщиной она не больше мизинца, но на ощупь была прочной, как стальной трос. Глаза, уже привыкшие в темноте, выхватили отблески небольших капель, заполонивших всё пространство передо мной. Капли образовывали страшно знакомый рисунок, но мозг отказывался верить в происходящее. Передо мной была огромная паутина, растянутая через всю тропу и цепляющаяся за деревья по краям. На моё счастье, я не задел нить, которая служила сигнализацией своему хозяину. Я боялся представить его размеры. Позади приближались звуки погони. Нужно было что-то предпринимать. Разглядев пробелы среди капель, я решился на отчаянный шаг. Мне пришлось очень осторожно пролизать в небольшие отверстия. Сказать, что мне было жуть, как страшно, значит не сказать ничего. Пауков я не боялся и даже любил в детстве подкармливать, ловя им мотыльков и мух. Но встретиться с обладателем такой внушительной сети очень не хотелось. Ворошители настигли меня как раз в тот момент, когда я смог преодолеть препятствие и отойти на несколько шагов вперёд. Они вышли из-за деревьев, увидели меня и бросились за мной. Вот только адаптироваться под новое условие они не успели. Несколько человек, если их можно было так назвать, завязли в паутине. На ниц нетно попытались из неё выбраться, но это им не помогло. И ещё больше запутались. В какой-то момент один из ворошителей выронил фонарик, который удачно оказался недалеко от меня. Недолго думая, я схватил его и направил на паутину. В свете фонаря она выглядела ещё страшнее, но ещё внушительнее выглядели её хозяева. Но вопреки моему опасению, Пауки оказались не настолько большими. Нет, они были очень крупными особями, размером с домашнюю кошку, но явно не под стать сплетённой паутине. От внезапной догадки ладони покрылись потом, и я не смог сдержать восклицания. Выводок. Да и кто толпа? И действительно, со всех концов паутина на моих преследователей накинулись десятки, а может быть, даже сотни паучков. Я не стал дожидаться окончания трапезы и кинулся на утёк, освещая себе дорогу фонариком. Ворошители же молча проводили меня взглядом, не издав ни звука, даже когда их начали пожирать заживо. Хотя вполне возможно, что они уже давно и не были людьми в привычном значении этого слова. Впереди я заметил свет костра, пробивающийся через деревья, и ускорил бег, чтобы быстрее выбраться из этого проклятого парка. Я подумал, что паутина остановила моих преследователей, но не догадался осмотреться по сторонам и попался нескольким вырошителям прямо на выходе. Четыре или пять преследователей выскочили из кустов мне на перерез. От первого я отмахнулся ножом, попав по руке и оттяпав несколько пальцев. Второму со всей дури пнул в живот, тот согнулся пополам и повалился на землю. Физиология у нас все же была одинаковая. Но третий изловчился и больно ударил меня по спине, какой-то дубинкой. Четвёртый и пятый тут же подскочили ко мне, схватили руки и заломили за спину. Меня повторно огрели по голове так, что в глазах поплыло. Тот, которому я отрубил пальцы, достал уцелевшей рукой какой-то предмет с виду напоминавший мне фотоаппарат, поднёс к моим глазам и попытался им воспользоваться. Предмет быстро-быстро заморгал, но ничего не произошло. Ворошители снова заговорили все разом. «Нестандартная ситуация. Невозможно, невозможно считать, считать и исправить нейронные, нейронные связи. Требуется обновление программного обеспечения. обеспечения. Доставить, Доставить особь, особь в координационный центр. центр». «Да что здесь происходит? Помогите кто-нибудь!» Я не надеялся, что меня кто-то услышит, но внезапно ворошители разом, как один, вырубились и отпустили меня. Над неожиданностью, а может быть из-за сильного удара по голове, я тоже упал вместе с ними. В глазах плыло, голова сильно кружилась, и я начал терять сознание. Но уже закрыв глаза, я почувствовал, как меня подхватили чьи-то руки и потащили прочь. Перед тем, как отключиться окончательно, я заставил себя открыть глаза и увидел Эдика. Тот улыбался во весь рот, а рядом с ним стояло ещё несколько человек, вооружённых дубинками и самострелами. Андрюха, живой! Ничего себе, справился с десятком вырошителей. Вот даёшь «Маринка как?» «Да нормально все, она в шоке после каналюги. Но ворошители не успели до нее добраться. Все за тобой рванули, даже те, которых я на себя отвлек. А ты втопил так, что нагнал я тебя уже почти у парка. Услышал весь ваш разговор, да побежал мужиков звать. Один-то я точно бы не справился». Голова очень кружилась. Мой друг начал двоиться, а я несколько раз соощурился, пытаясь прийти в себя. М «Молодец, Эдик, все верно сделал. А Марина тут?» «Нет, дома у себя отдыхает. Да и тебе отдохнуть нужно, а гриля тебя знатно по голове. Хорошо, что не треснула. Завтра увидитесь!» Я улыбнулся, поняв, что все обошлось, и закрыл глаза. «Не увидимся!» Мне вновь снилось, что я стою в окружении тысяч зеркал. Я ходил среди них, удивлённо рассматривая своё отражение. Они все были разными, но полностью повторяли действия за мной. В какой-то момент я дошёл до зеркал, в которых моё отражение застыло. Двойники будто пытались выбраться наружу, стуча по зеркалам с той стороны. Эти бесконечные ряды застывших двойников, лица которых выражали, если не ужас, то ярость. И вновь я услышал шум разбивающегося стекла, приближающийся издале ударной волной. Я побежал от неё, но она всё равно меня настигла, швырнув на пол и больно ударив по голове.